Король и герцог. Роберт-дьявол сделал все, чтобы добиться благорасположения короля. Возвращаясь из паломничества в Святую Землю, в 1035 году герцог умер, оставив герцогство своему незаконно рожденному сыну, Вильгельму. вильгельм I завоеватель, или Вильгельм-нормандский. 1027-28, 9 сентября 1087 Герцог Нормандии с 1035 и король Англии с 1066 года незаконный сын Роберта-дьявола, в возрасте 15 лет был посвящен в рыцаре королем Франции Генрихом I. Отправляясь в путь, Роберт заставил всех своих вассалов поклясться в верности Вильгельму по всем правилам на святых реликвиях. Нарушить клятву означало обречь душу на вечное проклятие. Однако удивительно много вассалов решило рискнуть душой ради власти. Годы скрывался Вильгельм, изгнанный взбунтовавшимися вассалами. Но помощь короля не дала им окончательно лишить его власти. Вильгельм возмужал, обрел военный опыт и стал одерживать над своими непокорными вассалами одну победу за другой. И во всем ему помогал король. В 1047 году Вильгельм был окончательно признан герцогом Нормандии. Хотя все вассалы демонстрировали свою преданность, Вильгельм жестко пресекал все попытки проявить недовольство и наказывал непокорных. Под рукой Вильгельма Бастарда Нормандия достигла пика могущества. Шли годы, и король Генрих осознал, что, постоянно помогая Вильгельму, он слишком усилил Нормандию, а герцогство было слишком близким соседом. И Париж, и столица Нормандии Руан стояли на реке Сене. Руан всего в 80 милях от Парижа ниже по течению. Король Генрих был намного слабее герцога и в военном, и в экономическом плане. Он мог противопоставить Нормандии только одно – союз Санджу, ее южным соседом и врагом. Генрих вступил в повторный и очень любопытный брак, после того, как первая жена подарила ему сына. Пометуя отцовские проблемы, он отказался от женитьбы на родственнице. Новую жену искал на другом конце Европы – Генрих вступил в переговоры с могущественным князем Южной Руси, Ярославом I Киевским, Ярославом Мудрым. На его дочери Анне Генрих и женился. Анна Ярославна, или Анна Киевская, 1025-1075, дочь киевского князя Ярослава Мудрого, супруга французского короля Генриха I и королева Франции. Анна выросла при княжьем дворе в Киеве и была образованной женщиной. 19 мая 1051 года она вышла замуж за овдовевшего Генриха I, от которого у нее впоследствии родились дети. После смерти Генриха в 1060 году Анна на протяжении девяти лет была регентшей Франции за несовершеннолетнего сына Филиппа. У Генриха с Анной родились три сына. С этого момента у всех последующих французских королей, потомков Генриха и Анны, В жилах течет частица русской крови. Генрих I прохладно относился к клюнийской реформе, а реформа ширилась и набрала силу. И ее идеи, удобные в борьбе короля с непокорными вассалами, вдруг обернулись против самого короля. Но уже ничего нельзя было поделать. Клюни, как и герцог Нормандский, поддержанный королем в момент слабости, разрослось угрожающе быстро. Реформа стала международной силой и мощным орудием в руках папы. Реальная власть за папской спиной была сконцентрирована в руках замечательного человека, монаха Хильдебранта, который, оставаясь в тени, держал власть в своих руках на протяжении 32 лет. После выбора новым папой, Львом IX в 1049 году, Хильдебрант созвал три грандиозных церковных собора в Германии, Франции и Италии, и все для того, чтобы продвинуть реформу. Весь X век папство деградировало, став марионеткой в руках римской знати. Кто только не становился папой в эти годы, нужно было срочно вытягивать Святой Престол из болота и восстанавливать его престиж. Именно монастырская реформа могла стать спасением. Король Генрих со своей стороны был готов сотрудничать с Клиром, но не желая усиления папства, ибо в случае его усиления могла появиться сила, контролирующая французскую церковь. Он сделал все возможное, чтобы предотвратить собор в Реймсе. Король проиграл, и это было еще одним признаком быстрого наращивания сил Рима. Хотя герцог в чем-то и проиграл Нормандии и Риму, все это не стало его главной неудачей. Он умер слишком рано. Смерть забрала его в 1060 году, спустя 29 лет правления. За год до этого Генрих, следуя капитингской традиции, короновал своего старшего сына, Филиппа. Но Филипп I был еще ребенком восьми лет. А это значило, что при малолетнем короле должен быть регент. Регентом стал фландерский граф Балдуин V. Именно этот регент должен заботиться о королевстве, не давая ему спуститься в хаос анархии, заботиться о престиже трона». Срок его правления ограничивался моментом вхождения короля в пору совершеннолетия. Он будет мишенью интриг и заговоров магнатов королевства до этого момента. Если у предыдущих королей было мало власти, то у Филиппа I и его регента еще меньше. Это было проклятием Франции, и оно вновь возвратилось. В этот момент у Вильгельма Нормандского появились свои далеко идущие планы, и никто не мог встать у него на пути. Герцог решил немного ни немало ни мало завоевать Англию, которой в этот момент правил Эдуард исповедник. Эдуард исповедник, Эдуард III, около 1003 или 1004, 1066, предпоследний англосаксонский король Англии и последний представитель уэссекской династии на английском троне. Слабый король с пронормандской ориентацией, его мать была норманкой и вырос он в Нормандии. Английские земли раздирались распрями королевских вассалов. Мероприятие было очень сложным для Вильгельма, и король мог помешать ему. Но, к сожалению, Генрих умер, а Филиппу I в 1066 году, когда герцог готовил вторжение, исполнилось лишь 14 лет. А регент Балдуин был родственником герцога. Граф даже часто покидал короля, помогая Вильгельму в его приготовлениях. Ко времени, когда Филипп смог править единолично, Вильгельм уже победил в драматической битве при Гастингсе на юге Англии и преуспел в завоевании страны, сменив свое имя в истории с Вильгельма Бастарда на Вильгельма Завоевателя. Битва при Гастингсе, судьбоносная для истории Англии сражения, произошедшая 14 октября 1066 года, между англосаксонской армией короля Гарольда Годвинсона и войсками нормандского герцога Вильгельма. Завершилось поражением англичан и гибелью Гарольда. Саксонская династия на троне Англии прервалась. Дальнейший период в истории страны получил название «Нормандское завоевание». Вильгельм продолжал политику удержания вассалов под жестким контролем. Так что Нормандия вместе со своей английской колонией стала наиболее централизованной и управляемой частью Западной Европы. Норманы развивали военное искусство. Нововведением стала экспансия, опирающаяся на замки. Строительство замков стало распространяться в эпоху викингов. Владельцы обширных территорий укрепляли свои поместья. Там, за высокими стенами, вместе со своим окружением, они могли пережидать нашествие. Норманы освоили и развили эту идею. Они строили замки на возвышенностях, умело используя преимущества местности. В дополнение к этому вокруг замков копали рвы и возводили валы. Через ров можно было перейти лишь по подъемному мосту. За стенами строилась цитадель, которая могла служить последним прибежищем защитников на случай захвата врагами замковых стен, а также другие жилые и хозяйственные постройки. Именно опираясь на замки, построенные в стратегических точках, И управляемые верными вассалами норманы смогли малым числом контролировать большую территорию Англии. Такие же замки в Нормандии защищали французские владения Вильгельма от врагов. Развитая сеть замков позволила герцогу и его потомкам несколько столетий не бояться вторжений со стороны Франции. Филипп I осознал опасность и делал все возможное, чтобы ослабить Нормандию. Король освоил искусство стравливать вассалов между собой таким образом их ослабляя, а после пожиная плоды. Когда два брата, претендующие на Анжу, сцепились в драке, Филипп даже пальцем не пошевелил, чтобы прекратить свару. Он сохранял полный нейтралитет и в качестве награды обрел часть анжуйской территории в пределах своего домена. Также он настроил сына Вильгельма, Роберта Короткие Штаны, прозванного так по причине коротких ног, на бунт против отца. А потом и поддержал его. Вильгельм одолел сына, но эта борьба отвлекла его от действий против короля. Как и отец, Филипп I поддерживал идею Божьего мира, но сопротивлялся церковной реформе. Усиление папства вело к экономическим проблемам. Ограниченные королевские земли не могли экономически обеспечивать монаршие нужды. Поэтому деньги изыскивались везде, где только возможно. Кандидатуру каждого нового епископа, утверждал король, Хотя формально епископов назначал папа, поэтому от кандидатов требовались обильные воздаяния королю. Естественно, Святой Престол пытался с этим бороться, ибо такая практика вела к оттоку денег из церковных рук. Хильдебранд и его приверженцы начали борьбу против процесса, который драматически обострился в XII веке не только во Франции, но и в Англии и Германии против процесса секуляризации в рамках борьбы за инвеституру епископов. Тенденция зарабатывать деньги на инвеституре привела к непопулярности короля среди клира, а это уже было серьезно. В то религиозное время священники формировали общественное мнение у народа. Они могли выполнять и функции желтой прессы, если это было необходимо. И церковь начала свою работу с населением. Именно поэтому мы не можем справедливо судить о личной жизни Филиппа. В том числе и о его любви к жене графа Анжу, Король жил в браке 20 лет и имел двух сыновей. Старший, Людовик, был коронован. Филипп не намеревался хранить платоническую любовь. Он похитил графиню и пытался найти епископов, готовых развести их с супругами. Это было изменой в чистом виде в глазах церкви и Бога. А посему папа Урбан II в 1094 году отлучил Филиппа от церкви. На этом и заканчивается история Франции в XI веке. Четыре короля из династии Капетингов правили чуть более века. Знать все еще пользовалась самостоятельностью, а церковь шла своим путем. Во Франции все еще царило безумие безвластия. Капетинги крепко удерживали все им принадлежащее. Они продержались достаточно, чтобы придать династии форму традиции. Они стали достаточно сильны для объединения королевства под своим скипетром. Но все изменилось от новостей с Востока. Востока, о котором почти ничего не было известно, а все познания о нем черпались из Библии. Так что давайте обернемся на Восток и поглядим, что же там происходит.